те линейные суды железнодорожного и водного транспорта реорганизовывались в военные трибуналы соответствующих железных дорог и водных путей сообщения. Действие принципа выборности судей было приостановлено. В округах, фронтах, армиях, флоте и флотилиях на транспорте и в войсках НКВД они назначались и перемещались к главным управлениям военных трибуналов вооружённых сил, к главным управлениям военных трибуналов транспорта и управлением военных трибуналов войск НКВД нарком юста СССР а в корпусах и иных военных соединениях и военизированных учреждениях председателями военных трибуналов фронтов и Черноморского флота. В самом начале войны на территории Украины продолжали функционировать в качестве военных трибуналов и областные суды, стои лишь разницей, что они формально оставались в подчинении нарком юста УССР. В тылу врага в партизанских соединениях и отрядах создавались специальные партизанские суды, решения которых иногда утверждались общими собраниями партизан, но чаще их командирами. Однако в большинстве случаев вопрос о наказании виновных решался командованием отряда или соединения, то есть во внесудебном порядке. Широко практиковалась с партизанами Украины и организация народных судов над старостами, полицаями, лже-партизанами, фашистскими карателями на общих собраниях жителей освобожденных сел или поселков, где непосредственно совершались преступления. Решение о смертной казни в таких случаях обычно приводилось в исполнение немедленно. По мере изгнания фашистов из республики постепенно восстанавливалась довоенная судебная система. Значительные трансформации произошли и в уголовно-процессуальном законодательстве, которым руководствовались военные трибуналы. Порядок рассмотрения дел был максимально упрощён. Оно проводилось по истечении 24 часов после вручения обвинительного заключения без участия народных заседателей. Последние стали допускаться к рассмотрению дел с 27 июля 1942 года. Выделялись они под органами и командованием военных частей. Приговоры к асоциационному обжалованию не подлежали и могли быть отменены или изменены лишь в порядке надзора военным советом фронтов и армий, флота и флотилий, командующим такими соединениями предоставлялось право приостанавливать смертную казнь но с немедленным сообщением председателю военной коллегии Верховного суда СССР и главному военному прокурору Красной армии или главному прокурору военно-морского флота по принадлежности своего мнения об этом для дальнейшего направления дела санкции прокурора На привлечение к уголовной ответственности по ряду категорий дел не требовалось. Значительно расширялась компетенция следователей и органов дознания в армии. На практике прекратила действие статья 28 УПК УССР, устанавливавшая, что дело рассматривается тем судом, на территории которого совершено преступление. Более того, допускалось вынесение приговоров судами другой республики. В этом случае суд руководствовался уголовно-процессуальным законодательством места своего нахождения, но наказание определял по УК УССР. Разбирательство дел при отсутствии обвиняемого, как правило, не проводилось. Но личное участие свидетеля в судебном заседании не всегда признавалось обязательным. При этом объявлялись показания, данные свидетелем на предварительном следствии. Судебные следственные органы часто закрывали дела в любой стадии процесса или отсрочивали исполнение приговора и направляли обвиняемого или осуждённого для искупления вины в действующую армию или народное ополчение